Глава 17 Многое и впрямь изменилось в Великандаре с тех пор, как Карашер побывал здесь в последний раз. Во-первых, одни из четырех главных ворот столицы были раскрыты, хотя солнце уже полностью исчезло за горизонтом. Во-вторых, стражи у ворот взыскала с воина лишь положенные сборы, даже не попытавшись сорвать дополнительную мзду. В-третьих, столица Карнагри стала чище. Исчезла бьющее в ноздри вонь нечистоты гниющего мусора, столь привычная в ремесленных кварталах. Исчезла похожая привычка великандарцев сбрасывать ненужное в придорожные каналы. И в самих канавах теперь струилась вода, они роились, несчастливые тучи мух. Во всем, что окружало сейчас слугу мага, чувствовалась рука государственной власти. Об этом говорили взгляды горожан, без малейшего страха разглядывающих вооруженного всадника. Об этом говорили горящие светильники, установленные на стенах домов через каждые 40-50 шагов, и свежие листы приказов, наклеенные рядом с бронзовыми полушариями, над которыми поднималось коптящее пламя сгорающего земляного масла. И самое главное – тройки городских стражей, уверенно шествующие по широким улицам столицы. Карашер лишний раз похвалил себя за предусмотрительность. В одном из городков неподалеку от Великандара воин купил у Менялы за пару серебряных монет значок с изображением скачущего лучника – Теперь его запыленная одежда и вооружение, которое по законам Карнагрии разрешено было только благородным, воинам императора и владык земель, да еще городской страже, не привлекали ненужного внимания. Внимательные глаза стражников, куда подевалось сонное, безучастное ко всему, кроме блеска серебра, выражение, оплывшее от пива рожи, которое Карашер наблюдал в прежние времена. Быстрый поворот головы, Острый взгляд, полный готовности к действию, оценка, лицо, меч, бляха, наемника – все в порядке, и тройка проходит мимо Карошера. Воин только покачивал головой, удивляясь, пока ехал через ремесленные кварталы к южной окраине. Вокруг, несмотря на поздний час, никто не спешил затворяться в четырех стенах. Вовсю торговали разносчики – Карашер купил завернутый в лепешку, политый соусом горячий кусок баранины и съел с большим удовольствием. Опекуны ночных искусниц то и дело окликали всадника, но без наглости, с почтением. Трудились метельщики, подростки играли на мостовой в какую-то неизвестную карашеру игру. Всадники и носильщики паланкинов огибали их, иногда одаряя беззлобными ругательствами. Трое алых, переглянувшись, тоже объехали мальчишек. А вот перед слугой мага сомкнулись, окинув воина вызывающими взглядами. Но мнимый наемник вежливо уступил дорогу. Он не боялся хваленой Корнагрийской гвардии. Все их тайные приемы Карашер вызнал еще полвека назад. Но к чему привлекать внимание бессмысленной дракой? Когда слуга мага достиг границы квартала Гончаров, самого южного из ремесленных, то в конце широкой улицы обнаружил полдюжины вооруженных мужчин. Причем явно не принадлежащих к городской страже. Карашер на всякий случай приготовился к схватке, но те не обратили на него никакого внимания. Только выехав за пределы ремесленного квартала, воин понял, почему цех нанял этих сторожей в дополнение к городской страже. За маленькой заставой лежала южная окраина, и воин тут же признал прежний, пятнадцатилетней давности Великандар. Грязь, тьма и страх. Здесь не было ни стражников с копьями, ни метельщиков с лопатами-коробками для сбора навоза. Здесь не было уличного освещения, и, конечно, здесь не было праздных гуляк с кошельками на поясе. Серые тени крались вдоль стен, а у редких фонарей, каждый из которых обозначал вход в притон, толпились подозрительные оборванцы с ножами за пазухой. Карашер, неплохо видевший в темноте, тут же обнаружил, что стал мишенью для десятков глаз. Поэтому слуга мага ехал точно посередине улицы, и правая его рука покоилась на рукояти внушительного меча. Ехал медленно, как бы предупреждая, если найдется слабоумный, пренебрегший недвусмысленным намеком, воин не пожалеет времени, чтобы остановиться и переубедить дерзкого. Лишний труп в подобном месте, если и привлечет чье-то внимание, то лишь с целью покопаться в карманах покойника или стащить сапоги, если таковые на нем окажутся. Слабоумных не нашлось, и Карашер без помех достиг тихой радости. Привязав своего огромного жеребца особой веревкой, наложенное заклятие не позволит чужому перерезать ее или развязать. Воин поймал за вихор мальчишку-рабба и, сунув медяк, велел накормить и напоить коня. Затем расседла у жеребца, взвалил на плечи сбрую и переметные суммы все вместе тянуло на половину его веса вместе с доспехами, и, обходя кучей дерьма, направился к двери». Ее нетрудно было найти по свету, пробивавшемуся сквозь прорезанное восьмиугольное, символ Ашура, отверстие. Маяк тем, кто вышел во двор по нужде и потерял дорогу к выпивке. Ногой толкнув дверь, Карашер вошел внутрь и с шумом свалил свою ношу рядом с одним из столиков. Да, тихая радость основательно изменилась. «Вина», — потребовал Карашер у низколобого детины за стойкой, — смерившего гостя подозрительным взглядом. Пока хозяин, или слуга хозяина, цедил вино в деревянную кружку, Карашер повернулся и обвел взглядом харчевню. С десяток крепко сколоченных столов и таких же табуретов, помнивших лучшие времена. Обветшавшие стены, низкий черный от копоти потолок. В дальней стене пара дверей, ведущих, вероятно, к комнатам для ночлега. Только печь для стрипни, И здоровенный открытый очаг, на огне которого поджаривалось мясо, выглядели получше, чем прочая обстановка. Взгляд Карашера прошелся по лицам сидящих за столами, двоих валявшихся на полу он разглядывать не стал, вызвав у некоторых ответный, далеко не ласковый взгляд. Но никто здесь даже отдаленно не был похож на главаря, чью физиономию показал Карашеру маг. На стол Карашера со стуком опустилась кружка. Принесший ее, не собирался уходить, всем своим видом заявляя, что желает получить деньги сразу. Карашер опустился на табурет, понюхал содержимое кружки и отодвинул ее. «Я ищу Мормада», — произнес он, не глядя на хозяина постояла во двора. «Не знаю такого», — буркнул тот. «С тебя два медика, парень». И тут же железные клещи сомкнулись на его горле, а ноги утратили опору. Рука карашера поднявшегося с быстротой, неожиданной для столь плотно сложенного человека, сдавила шею хозяина и подняла его вверх. «Значит, не знаешь?» — негромко произнес карашер Левой рукой воин сгреб ворот грязной туники и поднял ее владельца еще на поллоктя вверх. «Значит, не знаешь?» Процедил он, глядя снизу, на побагровевшее лицо. Вот этим воин поводил перед глазами перепуганного великандарца острием кинжала. «Я отрежу тебе нос, чтобы ты не задирал его перед уважаемыми людьми. Если господин говорит, что ищет мармада, ты должен подтянуть портки и со всех ног бежать за мармадом, ты понял? Или мне сделать ожерелье из твоих гнилых зубов?» «Да, да», — просипел хозяин карашер разжал пальцы, и его жертва рухнула на пол и, отшатнувшись к стене, принялась растирать шею дрожащей рукой. «Э, «Ты, обезьянья задница!» — раздалось за спиной у карашера «Ты...» — воин развернулся с невероятной быстротой, и кинжал, который он все еще держал в руке, приник к горлу говорившего. «Ты пошутил, да?» — совсем тихо произнес воин, и почти шепотом. «Так улыбнись». «Улыбнись, или я сам нарисую тебе улыбку пониже подбородка». Тот, к кому он обращался, плешивый здоровяк с висячими желтыми усами, побелел и с трудом изобразил улыбку. Так, должно быть, улыбаются ожившие покойники. За пояс пляшивого был заткнут нож, но можно было побиться об заклад, сейчас бандит не помышляет о сопротивлении. «Молодец». — похвалил Карашер, и кончик его кинжала оторвался от грязной кожи под челюстью бандита, оставив красную метку. Плешивый шумно выдохнул, и рука его привычно потянулась к рукояти ножа. Однако Карашер и на этот раз оказался быстрее. Его кинжал уже перерезал пояс бандита. Нож со стуком упал на загаженный пол. Взгляд Плешивого остановился на чем-то за спиной воина. Карашер с полуповоротом шагнул влево и обнаружил длинного тощего парня, подкрадывающегося сзади. Еще парочка бандитов тоже готовилась взять воина в оборот. Карашер сделал еще шаг, так, чтобы Плешивый оказался на пути своих приятелей. «Ты хотел что-то сказать?» – бросил ему воин. «Говори». «Что нужно наемнику царя от мармада это подал голос Громила, чья физиономия напоминала морду голодного пса наемнику карашер издал холодный смешок «Ха -ха -ха, разве я похож на наемника плешивый хихикнул и незаметно подался в сторону освобождая дорогу другим хочу сделать ему подарок заявил слуга мага он сделал вид что не замечает маневров банды демонстрируя беспечность карашер вложил в ножный кинжал а левой рукой достал из за пазухи туго набитый мешочек «Золото», — сообщил он. «Как думаешь, зачем я принес его сюда?» «Хотелось бы знать, что там и вправду золото», — пробормотал похожий на пса, пока остальные старались подобраться к воину сбоку. «Дурак», — спокойно сказал Карашер. И в этот момент тощий бандит метнул в него нож. Несомненно, это было сигналом к общей атаке, но Карашер был готов. Брошенный нож оказался у него в руке и через миг, сверкнув, полетел обратно. Тощий, хрипя, согнулся пополам, костяная рукоять торчала у него из брюха. «Стоять!» – скомандовал Карашер. И нападавшие подались назад, меч в руке воина был подлинней, чем ножи. «Пусть один из вас, недоумки, сбегает к Мормаду», – велел Карашер, повысив голос, чтобы перекрыть возникший в харчевне шум. «И скажет, что пришел человек. С делом!» «Нам не нравится то, что ты делаешь», – бесстрашно заявил человек с пёсьим лицом. «И ты нам не нравишься». «В таком случае», – спокойно ответил воин, – «к мормаду сбегает кто-то другой, а ты станешь трупом». «Не знаю, как я тебе, а ты мне сразу станешь нравиться больше». «Раз!» «Я схожу!» – крикнул пришивый, стараясь не глядеть ни на Карашера, ни на своего приятеля. «Я схожу, гарпун! Или он впрямь прикончит всех нас!» Брошенный вскользь взгляд на раненого карашером, стонущего на полу в крови и блевотине «Клянусь, он не похож на нюхача!» «А на кого похож?» — спросил бандит с песьим лицом «На твою смерть!» — холодно бросил карашер «И плешивому шевелись!» «Нет нужды!» Дверь, ведущая внутрь дома, отворилась, и оттуда вышел среднего роста мужчина В кожаной куртке, надетой поверх кольчуги и с недлинным мечом на поясе Следом за мужчиной вышли еще трое, каждый на полголовы выше выжака «Ты, Мормад», — сказал вошедшему карашер. «Да», — согласился мужчина. Он сделал знак, чтобы гости оставили в покое. «Ты что-то говорил о золоте, уважаемый?» Слуга мага прищурился. Сила и наглость. Он шагнул вперед, готовясь немедленно доказать, кто здесь первый, когда заметил, что ухо Мормада украшено серьгой серьго из простой бронзы, в точности такой, какая была у самого Карашера. Только сейчас, из предосторожности, серьга эта, украшенная символом мудрого Аша, покоилась во внутреннем кармане куртки воина». «Хорсаж Ашарот», — негромко произнес Карашер начальную фразу тайного приветствия. «Что?» — удивленно переспросил мармат «Он явно никогда не слышал языка последователей мудрого». Карашер нахмурился. «Откуда это у тебя?» — спросил он, указывая на бронзовую серьгу. «Это?» Главарь головорезов слегка опешил, но быстро опомнился. «Назовись!» — рявкнул он, берясь за эфес меча. Его телохранители мгновенно обнажили оружие. Два бойца смерили друг друга холодными взглядами и решили, что схватку можно на время отложить. «Лови!» Мешочек с десятком золотых полетел в сторону мармада Тот ловко поймал его, высыпал на ладонь содержимое, попробовал на зуб один из желтых кружков и кивнул. «Годится. За что?» «Ты меня выслушаешь», — последовал ответ. «Щедро», — лаконично отозвался вожак банды и шевельнул пальцами. Тотчас мечи исчезли в ножнах, два головореза подхватили раненого и поволокли внутрь дома. Один из бандитов смахнул грязь с ближайшего стола, а слуга, на горле которого отпечатались пальцы Карашера, выдрузил на стол кувшин и две кружки. И не из дерева или олова, а из настоящего серебра. мармат дал гостю возможность первым опуститься на табурет. Таким образом он выразил почтение человеку, заплатившему стоимость шести крепких рабов за право быть выслушанным. Карашер пригубил вино. О, это действительно было вино, а не прокисшее пойло, предложенное ему раньше. Слуга-мага пил, одновременно изучая своего собеседника. Тот терпеливо ждал, пока гость начнет говорить. Вина он пить не стал, только сделал пару глотков, чтобы показать, не отравлено. «В двух милях от Великандара», — начал Карашер, «если считать от волчьих ворот, священная роща, называемая «Венчальной», «Знаешь, где это?» «Мормат кивнул. Знаю». «Там», — продолжал слуга — «святилище древних богов». «И обитель, в которой пятьдесят девять пророчиц». По дороге в столицу Карашер успел кое-что узнать о Венчальной Роще. «Пятьдесят восемь пророчиц. Одна умерла прошлым утром. И ее место пока свободно». «Ее имя?» — быстро спросил Карашер. «Слив». «Ты осведомлен», — похвалил воин. «Но мне нужна жизнь другой девушки. Ее зовут Метлик. Что скажешь?» мармат потер крепкие и с ямкой посередине подбородок. «Все имеет цену», — произнес он. «Пророчиться венчальной рощи обойдется недешево». мармат тоже пристально разглядывал своего покупателя. Обветренное лицо с широкими скулами, вертикальные складки у рта, широкий рот с тонкими бесцветными губами — Холодные глаза, наполовину прикрытые тяжелыми веками, словно их обладатель дремлет. Но это впечатление – простая уловка. Мормад мог убедиться, гость не более сонлив, чем тигр, увидевший добычу. «Назови цену, которую ты считаешь достаточной». Взгляд из-под густых насупленных бровей пронзил Мормада. Но не смутил вожака ночной армии. Он и сам мог зыркнуть не хуже». «Сорок пять золотых», — подумав, предложил он. «Задаток», — он усмехнулся одними губами, — «не входит». Карашер видел, Мормат ждет, что воин будет торговаться и готов скинуть по меньшей мере треть. «Сорок пять золотых». «Пятьдесят пять, если прибавить полученное ранее, громадная сумма». «Погоди же», — воин ответил усмешкой на усмешку. «Сейчас я возьму тебя целиком». «Плачу шестьдесят», — сказал он. Мормат ничем не выказал удивление, и Карашер оценил его самообладание. «Получишь девушку в целости и в угодное тебе время», — сказал Мормат с неподлежащей сомнению уверенностью. «Мне не нужна девушка», — уточнил Карашер. «Мне нужна только ее жизнь». «Ты платишь», — пожал плечами Мормат. «Кроме того», — произнес слуга мага, Дело должно быть совершено в ночь, следующую за ближайшей. Не раньше полуночи и не позднее начала следующей стражи В это время пророчица покинет обитель, в сопровождении охранника». «Она умрет», – бесстрастно ответил мармат Далее, – продолжал Карашер, – «убить ее надо так, чтобы узнавшие о смерти пророчицы пожелали сохранить ее в тайне». «Думаю, что смогу сделать и это. Что еще?» «Пусть языки твоих людей останутся на привязи». «Не сомневайся. Это все?» «Откуда у тебя эта серьга?» Мормат засмеялся. «Знал, что ты спросишь еще раз. Не буду врать, что она досталась мне по наследству от родных. Но, имея в виду, ответ стоит отдельной платы». «Сколько?» – спросил воин. «Если хозяин не одобрит траты, то Карашер рассчитается из собственных средств». Мормат размышлял. Жадным он не был, хотя от денег никогда не отказывался. «Хорошо», — наконец сказал он. «Но платой будет не золото. Я отвечу тебе, ты ответишь мне, так?» «Посмотрим», — уклонился Карашер. «Я рискну». Вожак бандитов продемонстрировал два ряда мелких острых зубов. «Эту серьгу я вынул из уха моего дружка. Он был колдун. Стражники Фаргала добрались до его шкуры, но я вытащил его из капкана. Правда, он умер. Но умер так, как хотел сам, а не как хотели бы царские маги. А перед тем, как отдать концы, мой дружок приказал мне взять и носить эту побрякушку. Раньше на ее месте была золотая, как ты понимаешь. Но последняя просьба колдуна... — Да, — сказал карашер это серьезно. — Ты первый, кому она приглянулась. — заметил мармат она тебе не дешево встанет, если ее заметит тот, кому она не приглянется. Лучше бы тебе ее спрятать до времени. — Пустое, — махнул рукой мармат Чужие обычно не успевают меня разглядеть. Кстати, колдун был из Самери, как и ты. — С чего ты взял, что я из Самери? — насторожился воин. — Твое лицо, — ответил мармат А главное, твой конь. «В отдельности я, может быть, и не догадался бы». «Я ответил. Теперь мой вопрос. Кому ты служишь?» «С чего ты взял, что у меня есть господин?» «Ты слишком щедр. Сразу видно, что раздаешь не свои деньги». «Лучше бы тебе не спрашивать». «Такой молодец, как ты, должно быть, служит самому царю Самере?» «Полагаешь, я шпион?» «Мне плевать, моя голова стоит дороже, чем голова любого шпиона здесь в Великандаре. И все-таки?» «Нет», — покачал головой воин, — «я не служу царю». «Ладно, еще одна попытка...» мармат прищурился в точности, как его собеседник, и вдруг ударил ладонью по столу. «Ну, конечно, он маг, верно?» «Лучше бы тебе не кричать об этом», — с угрозой произнес Карашер. «Ты прав». «Я должен был догадаться», — в полголоса проговорил мармат «Когда я упомянул колдуна, ты сделал вот так». Он слегка дернул уголком рта. «Значит, ты служишь магу». «Что это меняет?» «Ничего, если золото настоящее». «У тебя будет время проверить», — ответил Карашер и положил на стол еще один мешочек, больше первого. «Здесь те самые 60 золотых, и еще пять...» чтобы мое пребывание здесь не ввело тебя в убытки. Ты весь хозяин этого места, верно?» Мормат развязал мешочек и извлек оттуда пять монет. Протянув их воину, он сказал. «Лишнее. Ты мой гость. Я польщен, что ты доверяешь мне». «Теперь мы лучше знаем друг друга», — отозвался Карашер. «Ну, конечно. Упаси меня, Ашур, обманывать мага. Сделаю для тебя все, что в моих силах. «Все, что я сказал», — строго поправил Карашер. «Не сомневайся». мармат протянул руку, и воин хлопнул по мозолистой ладони в знак того, что сделка заключена. «Ты устал с дороги», — совершенно другим мягким тоном проговорил мармат «Тебе приготовят горячую ванную и хорошую еду. И заботливую девушку». «Пусть сначала позаботятся о моем коне». «Непременно», — отозвался мармат «Только ты сам его отвяжешь!» И засмеялся. «В тебе настоящая закваска, уважаемый!» «Здесь тебя примут по-царски, не смотри на это!» Он обвел рукой убогую харчевню. «Это как старая кольчуга, что защищает сердце воина. Я вырос в роскоши и привык к ней. Ты получишь все самое лучшее!» «Моя старая кольчуга сработана на совесть», — заметил карашер. Арбалетный болт не прошибет ее из десяти шагов. «У меня ты в безопасности», — заверил мармат поняв намек. «Кто доверяет мне, тот не прогадает. Но ведь он говорит правду», — удивленно подумал воин.